Так торопимся, что для северного этого проекта привозим ташкентцев, гидротехников и ирригаторов Средней Азии. Как раз удачно их посадили. Из них создается на Фуркасовском переулке, позади Большой Лубянки, особое, опять особое, любимое слово, конструкторское бюро. Таким образом, одна из самых ранних шарашек райских островов. Тут же называют и еще подобную ОКБ на Ижорском заводе, сконструировавшее первый знаменитый Блюминг. Впрочем, чекист Иванченко спрашивает инженера Журина, а зачем проектировать, когда есть проект волга дона По нему и стройте. Так торопимся, что они начинают делать проект еще прежде изысканий на местности. Само собой, мчим в Карелию, Изыскательские партии. Ни один конструктор не имеет права выйти за пределы бюро, не тем более в Карелию, бдительность. Поэтому идет облет телеграммами. А какая там отметка? А какой там грунт? Так торопимся, что эшелоны зэков прибывают и прибывают на будущую трассу. А там еще нет ни бараков, ни снабжения, ни инструментов, ни точного плана. Что же надо делать? Нет бараков, зато есть ранняя северная осень. Нет инструментов, зато идет первый месяц из двадцати, плюс несколько тухтяных месяцев орг-периода, нигде не записанных. Так торопимся, что приехавшие наконец на трассу инженеры не имеют ватмана, линеек, кнопок и даже света в рабочем бараке. Они работают при коптилках,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 Соратники по белым отрядам давно уже встретились друг с другом на Соловках. Или еще раньше потоплены и стоят на дне Белого Каспийского моря. А вот что эсперантисты и студенты тоже получают беломорские тачки. За эту информацию спасибо авторам. Почти давясь от смеха рассказывают они нам. Везут из красноводских лагерей, из сталинабада из Самарканда туркменов и таджиков в бухарских халатах, челмах, а тут карельские морозы, то-то -то неожиданность для басмачей Тут норма 2 кубометра гранитной скалы разбить и вывести на 100 метров тачкой. А осыпят снега и все заваливают, тачки кувыркаются с трапов в снег. Но пусть говорят авторы, По мокрым доскам тачка вихляла, опрокидывалась. «Человек с такой тачкой был похож на лошадь в оглоблях» страницы 112-113. Даже не скальным, а просто мерзлым грунтом тачка нагружается час. Или более общая картинка. В уродливой впадине, запорошенной снегом, было полно людей и камней.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 Или вот другой прием. Деревянные журавли для подъема камней. Или вот еще из первых механизмов Беломорстроя пять веков назад. 15 назад. И это вам вредители? Да это гениальные инженеры. Из двадцатого века их бросили в пещерный. И смотрите, они справились. Основной транспорт Беломорстроя — гробарки, узнаем мы из книги. А еще есть беломорские форды. Это вот что такое. Тяжелые деревянные площадки, положенные на четыре круглых деревянных обрубка, катка. Две лошади тащат такой форд и отвозят камни. А тачку возят вдвоем. На подъемах ее подхватывает крючник.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 Представить такое поле боя, и на нем в длинных серо-пепельных шинелях или кожаных куртках чекисты. Их всего 37 человек на 100 тысяч заключенных. Но их все любят. И эта любовь движет карельскими валунами. Вот остановились они. Показал товарищ френкель рукой. Чмокнул губами товарищ Фирин. Ничего не сказал товарищ Успенский, отца-убийца, соловецкий палач, и судьбы тысяч людей решены на сегодняшнюю морозную ночь, или на весь этот полярный месяц. В том-то и величие этой постройки, что она совершается без современной техники и без всяких поставок от страны. Это не темпы ущербного европейско-американского капитализма. Это социалистические темпы, гордятся авторы. Страница 356. В 60 годы мы знаем, что это называется «Большой скачок». Вся книга славит именно отсталость, техники и кустарничество. Кранов нет, будут свои, и делаются деррики, краны из дерева.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 Побудьте-ка инженером в этих условиях. Все дамбы земляные, водоспуски деревянные, земля то и дело дает течь. Чем же уплотнить ее? Гоняют по дамбе лошадей с катками. Только еще лошадей вместе с заключенными не жалеет Сталин страна. А потому что это кулацкое животное и тоже должно вымереть. Очень трудно обезопасить оттечие и сопряжение земли с деревом. Надо заменить железо деревом. И инженер Маслов изобретает ромбовидные деревянные ворота шлюзов. На стены шлюзов бетона нет. Чем крепить стены шлюзов? Вспоминают древнерусские ряжи, деревянные срубы высотой в 15 метров, изнутри засыпаемые грунтом. Пользуйтесь техникой пещерного века, но ответственность по веку двадцатому. Прорвет где-нибудь? Отдай голову. Пишет железный нарком Ягода главному инженеру Хрусталеву. По имеющимся донесениям, то есть от стукачей и от Когана Фрэнкеля Фирина, необходимой энергии и заинтересованности в работе, Вы не проявляете и не чувствуете. Приказываю немедленно ответить, намерены ли вы немедленно, язычок-то, взяться по-настоящему за работу и заставить добросовестно работать ту часть инженеров, которые саботируют и срывают. Что отвечать главному? Жить-то хочется. Я сознаю свою преступную мягкость, я каюсь в собственной расхлябанности». А тем временем в уши неугомонно. Канал строится по инициативе и заданию товарища Сталина. Радио в бараке, на трассе, у ручья, в карельской избе, у грузовика. Радио, не спящее ни днем, ни ночью. Вообразите. Эти бесчисленные черные рты, черные маски без глаз, образно, кричат неустанно. Что думают о трассе чекисты всей страны? Что сказала партия? же думай и ты. Тоже думай и ты. Природу научим, свободу получим. Да здравствует соцсоревнование и ударничество. Соревнования между бригадами, соревнования между фалангами. 250-300 человек. Соревнования между трудколлективами, соревнования между шлюзами. Наконец и вохровцы вступают с зэками в соревнования страница 153 но главная опора конечно на социально близких то есть на воров эти понятия уже слились на канале растроганные горькие кричит им с трибуны да любой капиталист грабит больше чем все вы вместе взятые страница 392 урки ревут польщные. И крупные слезы брызнули из глаз бывшего карманника. Ставка на то, чтобы использовать для строительства романтизм правонарушителей. А им еще бы не нелестно. Говорит вор из Президиума Слета. По два дня хлеба не получали. Но это нам не страшно. Они ведь всегда кого-нибудь раскурочат. Нам дорого то, что с нами разговаривают как с людьми. Ничем не могут похвастаться инженеры. Скалы у нас такие, что буры ломаются. Ничего, берем. Чем же берут? И кто берет? Это классовая теория. Опереться в лагере на своих против чужих. О беломорье не написано, как кормятся бригады. А о березняках рассказывает свидетель ИДТ. Отдельная кухня бригадиров, сплошь блатарей, И паёк лучше военного. Чтоб кулаки их были крепкие и знали, за что сжиматься. На втором лакпункте воровство, вырывание из рук посуды, карточек на баланду. Но блатных за это не исключают из ударников. Это не затмевает их социального лица, их производственного порыва. Пищу доставляют на производство холодной. Из сушилок воруют вещи. Ничего, берем. Повенец, штрафной городок, хаос и неразбериха. Хлеба в повинце не пекут, возят из кеми. Посмотрите на карту. На участке Шижня норма питания не выдается. В бараках холодно. Обовшивили, хворают. Ничего, берем. Канал строится по инициативе. Всюду КВБ. Культ воспит боеточки. Хулиган, едва придя в лагерь, сразу становится воспитателем. Создать атмосферу постоянной боевой тревоги. Вдруг объявится штурмовая ночь, удар по бюрократии. Как раз к концу вечерней работы ходят по комнатам управления культур-воспитателей и штурмуют. Вдруг прорыв. не воды процентов на отделении Тунгуда. Штурм. Решено удвоить нормы выработки. Вот как. Страница 302. Вдруг какая-то бригада выполняет дневное задание ни с того ни с сего на 852 процента. Пойми, кто может. То объявляется всеобщий день рекордов. Удар под тем посрывателем. Вот какой-то бригаде раздача премиальных пирожков. ну что ж лиц такие заморенные? Вожделенный момент, а радости нет. Как будто все идет хорошо. Летом 1932 года Егода объехал трассу и остался доволен кормилец. Но в декабре телеграммы его нормы не выполняются. Прекратить бездельное шатание тысяч людей. В это веришь, это видишь. Труд коллективы тянутся на работу с выцветшими знаменами. Обнаружено, по сводкам уже несколько раз выбрано по 100% кубатуры, а канал так и не кончен. Нерадивые работяги засыпают ряже вместо камней и земли льдом. А весной это потает, и вода прорвет. Новые лозунги воспитателей «Туфта» Подчиняюсь Эф лишь потому, что цитирую «Опаснейшее орудие контрреволюции». А тухтят блатные больше всех. Уж лед засыпать вряжи, узнаю это их затея. Еще лозунг «Туфтач классовый враг» и поручается ворам идти разоблачать тухту, контролировать сдачу каэровских бригад. Лучший способ приписать выработку каэров себе — Тухта есть попытка сорвать всю исправительно-трудовую политику ГПУ. Вот что такое ужасное это Тухта. Тухта — это хищение социалистической собственности. В феврале 1933-го отбирают свободу у досрочно освобожденных инженеров за обнаруженную Тухту. Такой был подъем, такой энтузиазм. И откуда эта Тухта Зачем ее придумали заключенные? Очевидно, это ставка на реставрацию капитализма. Здесь не без черной руки белой эмиграции. В начале 1933-го новый приказ ягоды Все управления переименовать в штабы боевых участков. 50% аппарата бросить на строительство, а лопат хватит. Работать в три смены...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 1933 нарком ягода докладывает любимому учителю, что канал готов в назначенный срок. В июле 1933 Сталин, Ворошилов и Киров предпринимают приятную прогулку на пароходе для осмотра канала. Есть фотография. Они сидят в плетёных креслах на палубе, шутят, смеются, курят.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 На августовском слете канала армейцев Коган провозгласил «Недалек тот слет, который будет последним в системе лагерей. Недалек тот год, месяц и день, когда вообще будут не нужны исправительно-трудовые лагеря». Вероятно, расстрелянный он так и не узнал, как жестоко ошибся. А впрочем, может быть, он и говоря, сам не верил.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 Неумолкающий мат и дикий шум раздоров в с воспитательной агитацией. Даже в бараках Медвежегорского лагпунта при управлении Белбалтлага спали на вагонках, уже изобретенных, не по четыре, а по восемь человек. На каждом щите двое валетом. Вместо монастырских каменных зданий, продуваемые петли, Временные бараки, а то палатки, а то и просто на снегу. И переведенные из Березняков, где тоже по 12 часов работали, находили, что здесь тяжелей. Дни рекордов, ночи штурмов. От нас все, нам ничего. В густоте, в неразберихе при взрывах скал много калечных и насмерть. Остывшая баланда, поедаемая между валунами. Какая работа мы уже прочли. Какая еда? А какая ж может быть еда в 1931-33 годах? Скрипникова рассказывает, что даже в медвежьегорской столовой для вольнонаемных подавалась мутная жижа с головками комсы и отдельными зернами пшена. Впрочем, она же вспоминает, что беженцы с Украины приезжали в Медвежегорск устроиться работать кем-нибудь близ лагеря и так спастись от голода. Их звали зэки и из зоны выносили своим поесть. Очень правдоподобно. Только с Украины-то вырваться умели не все. Одежда своя, донашиваемая. И только одно обращение.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 Известно всем. Так что на Беломоре сто тысяч могли вымереть за три месяца с небольшим. А тут была и другая зима, да и между ними же. Без натяжки можно предположить, что и триста тысяч вымерло. Это освежение состава за счет вымирания, постоянную замену умерших новыми живыми зэками, надо иметь в виду, чтобы не удивиться. К началу 1933 года общее единовременное число заключенных в лагерях еще могло не превзойти миллиона. Секретная инструкция, подписанная Сталином и Молотовым 8 мая 1933 года, дает цифру 800 тысяч. Инструкция всем партийно-советским работникам и всем органам ОГПУ, суда и прокуратуры 8-5 мая. 1933 -го. архив смоленского обкома в опубликовано социалистический вестник нью-йорк париж 1955 год номер четыре 681 страница 52 -я. витковский соловчанин работавший на беломоре прорабом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 Так попали они в бетон последнего шлюза у города Беломорска и навсегда сохранятся там. Тут еще то, что руководители стройки превзошли жестокость самого хозяина. Хоть и сказал Сталин, ни копейки валюты, однако советских рублей 400 миллионов разрешил. Они же, стараясь выслужиться, потратили меньше четверти. 95 миллионов 300 тысяч рублей. Пруссак. Из истории Беломор-канала. Вопросы истории. 1945 год. Номер 2. Страница 143. Многотиражка Беломор-строя захлебывалась, что многие канала эстетически увлеченные великой задачей, в свободное время... И, разумеется, без оплаты хлебом выкладывают стены канала камнями исключительно для красоты. Так впору было бы им выложить на откосах канала шесть фамилий, главных подручных у Сталина и Ягоды, главных надсмотрщиков Беломора, шестерых наемных убийц, записав за каждым тысяч по сорок жизней семён Фирин, Матвей Берман, вталий френкель лазарь коган яков рапопорт сергей жук да приписать сюда пожалуй начальника вохры белбалт лага бродского до да куратора канала от вцик сольца до да всех 37 чекистов которые были на канале до да 36 писателей восславивших беломор И Алексей Толстой среди них, проехавший трассу канала, надо же было за положение свое платить. С азартом и вдохновением рассказывал о виденном, рисуя заманчивые, почти фантастические и в то же время реальные перспективы развития края, вкладывая в свой рассказ весь жар творческого увлечения и писательского воображения. Он буквально захлебываясь говорил о труде строителей канала, о передовой технике. Богданов-Березовский. Встречи. Издательство «Искусство. Москва. 1967 год. Страница 58-я». Еще погодина не забыть, чтобы проезжающие пароходные экскурсанты читали и думали. Да вот беда. Экскурсантов-то нет. Как нет? А вот так. И пароходов нет. По расписанию ничто там не ходит.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 Отдали под интернат. Дорога к повинцу. Хилый лес, камни на каждом шагу валуны. От повинца достигаю сразу канала и долго иду вдоль него. Трусь поближе к шлюзам, чтоб их посмотреть. Запретные зоны, сонная охрана. Но кое-где хорошо видно. Стенки шлюзов прежние, из тех самых ряжей. Узнаю их по изображениям. А масловские ромбические ворота сменили на металлические и разводят уже не от руки. Но что так тихо? Без людья. Никакого движения ни на канале, ни в шлюзах. Не копошится нигде обслуга. Там, где 30 тысяч человек не спало ночью, теперь и днем все спят. Не гудят пароходы,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 уже был проект реконструкции. И пункт первый был углубить канал, а второй параллельно нынешним шлюзам построить глубоководную нитку океанских. Скоро ношено, слепо рожено. Из-за того-то срока, из-за тех-то норм и наврали глубину, и снизили пропускную способность. Какими-то тухтяными кубометрами надо ж было работяг кормить. Вскоре эту тухту навязали на инженеров, дали им новые десятки. А 80 километров Мурманской железной дороги перенесли, освобождая трассу. Хорошо, хоть тачечных колес не потратили. И куда что возить? Ну вот вырубили ближний лес, теперь откуда возить?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 Сосновыми бревнами, уже лежалыми, годными на дрова. А вычитая, получим ноль. И четверть миллиона в уме. А за Беломорско-Балтийским шел канал Москва-Волга. Сразу все туда поехали и работяги, и начальником лагеря Фирин, и начальником строительства Коган. Ордена Ленина за Беломор застали их обоих уже там. Но этот канал хоть оказался нужен. А все традиции Беломора он славно продолжил и развил. И здесь мы еще лучше поймем, чем отличался архипелаг периода бурных метастазов от застойного Соловецкого. Вот когда было вспомнить и пожалеть о молчаливых жестоких Соловках. Теперь не только требовали работы, не только бить слабеющим кайлом неподатливые камни. Нет, забирая жизнь, еще прежде того влезали в грудь и обыскивали душу. Вот что было самое тяжелое на каналах. От каждого требовали еще чирикать. Уже в фителях надо было изображать общественную жизнь. Коснеющим от голода языком надо было выступать с речами, требуя перевыполнения планов и выявления вредителей и наказания враждебной пропаганды кулацких слухов. Все лагерные слухи были кулацкие. И озираться, как бы змеи недоверия не оплели тебя самого на новый срок. Беря сейчас бесстыдные эти книги, где так гладко и восторженно представлена жизнь обреченных, почти уже поверить нельзя, что это всерьез писалось и всерьез же читалось. Да, смотрительный главлит уничтожил тиражи, так что и тут нам достался экземпляр из последних. Теперь нашим Вергилием будет прилежная ученица Вышинского Ида Авербах. Авербах от «Преступления к труду» под редакцией Вышинского, издательства «Советское законодательство», 1936 год. Даже винчивая простой шуруп, надо вначале проявить старание. Не отклонить ось, не вышатнуть шуруп в сторону. А уж когда малость войдет, можно и вторую руку освободить, только вкручивай до да посвистывай. Читаем Вышинского. «Именно благодаря воспитательной задаче наш ИТЛ принципиально противоположен буржуазной тюрьме, где царит голое насилие». Предисловие Вышинского к сборнику от тюрем. В противоположность буржуазным государствам У нас насилие в борьбе с преступностью играет второстепенную роль, а центр тяжести перенесен на организационно-материальные, культурно-просветительные и политико-воспитательные мероприятия. Предисловие Вышинского к книге Авербах. Надо мозги наморщить, чтобы не проронить. Вместо палки шкала пайки плюс агитация. И вот уже... Успехи социализма оказывают свое волшебное, так и вылепленное волшебное влияние и на борьбу с преступностью. Предисловие Вышинского к книге Авербах. Вслед за своим учителем поясняет и Авербах: Задача советской исправ-труд политики превращение наиболее скверного людского материала в сырьё, помните? помните, в полноценных активных сознательных строителей социализма. Только вот коэффициентик, четверть миллиона скверного материала легло, 12 с половиной тысяч активных сознательных освобождено досрочно, Беломор. Да ведь это оказывается еще восьмой съезд партии, В 1919 году, когда пылала гражданская война, еще ждали Деникина под Орел, еще впереди были Кронштадт и Тамбовское восстание, Восьмой съезд определил заменить систему наказаний, то есть вообще никого не наказывать, системой воспитания. Принудительного теперь добавляет Авербах. И риторически... Уже припася нам разящий ответ, спрашивает, но как же? Как можно переделать сознание в пользу социализма, если оно уже на воле сложилось ему враждебно, а лагерное принуждение ощущается как насилие и может только усилить вражду? И мы с читателем в тупике, ведь верно. Не тут-то было, сейчас она нас ослепит. Да производительно осмысленным трудом с высокой целью. Вот чем будет переделано всякое враждебное или неустойчивое сознание. А для этого, оказывается, нужна концентрация работ на гигантских объектах, поражающих воображение своей грандиозностью. «Ах, вот оно! Зачем Беломорта? А мы, лопухи, ничего не поняли!» Этим достигается наглядность, эффективность и пафос строительства. Причем обязательно работа от ноля до завершения. И каждый лагерник, еще сегодня не умерший, чувствует политический резонанс своего личного труда, заинтересованность всей страны в его работе. А вы замечаете, как Шуруп уже плавно пошел? Может и косовато, но мы теряем способность ему сопротивляться. Отец по карте трубочкой провел, а об оправдании его ли забот всегда найдет Савербах. Андрей Януарьевич, у меня вот такая мысль. Как вы думаете, я в книге проведу? Но это только цветочки. Надо, чтобы заключенный, еще не выйдя из лагеря, уже воспитался к высшим социалистическим формам труда. А что нужно для этого? Застопорился шуруп. Ах, бестолочь, до да соревнования и ударничества! Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе! Не просто работа, а работа героическая! Приказ ОГПУ номер 190». Соревнования за переходящее красное знамя центрального штаба, районного штаба, отделенческого штаба. Соревнования между лагпунктами, сооружениями, бригадами. Вместе с переходящим красным знаменем присуждается и духовой оркестр. Он целыми днями играет победителем во время работы и во время вкусной еды. Вкусной еды на снимке не видно, Но вы видите также и прожектор. Это для ночных работ. Волгоканал строится круглосуточно. Оркестр использовался и в других лагерях. поставит на берегу и играет несколько суток подряд, пока заключенные без смены и без отдыха выгружают из баржи лес. И ДТ был оркестрантом на Беломоре и вспоминает. Оркестр вызывал озлобление у работающих. Ведь оркестранты освобождались от общих работ, имели отдельную койку, военную форму. Им кричали филоны, дармоеды, идите сюда вкалывать. В каждой бригаде заключенных тройка по соревнованию. Учет и резолюции. Резолюции и учет. Итоги штурма перемычки за первую пятидневку, за вторую пятидневку. Общелагерная газета «Перековка». Ее лозунг «Потопим свое прошлое на дне канала». Ее призыв «Работать без выходных». Общий восторг, общее согласие. Передовой ударник сказал «Конечно, какие могут быть выходные дни? У Волги-то выходных нет, вот-вот разольется». А как с выходными у Миссисипи? Хватайте его, это кулацкий агент, пункт обязательств, сбережение здоровья каждым членом коллектива. О, человечность! Нет, это вот для чего, чтобы сократить число невыходов на работу, не болеть и не брать освобождений. Красные доски, черные доски. Доски показателей, дней до сдачи, что сделано вчера, что сегодня, книги почета, в каждом бараке почетные грамоты, окна перековки, графики, диаграммы. Это сколько лоботрясов бегает и пишет. Каждый заключенный должен быть в курсе производственных планов, и каждый заключенный должен быть в курсе всей политической жизни страны, поэтому на разводе... За счет утреннего времени, конечно, производственная пятиминутка после возврата в лагерь, когда ноги не держат, политическая пятиминутка. В часы обеда не давать расползаться по щелям, не давать спать политические читки. Если на воле шесть условий товарища Сталина, то и каждый лагерник должен зубрить их наизусть. Надо заметить, что интеллигенты, пролезшие на руководящие должности канала, умно использовали эти шесть условий. Всемерно использовать специалистов, значит, вытягиваете инженеров с общих. Не допускать текучести рабочей силы, значит, запретите этапы. Если на воле постановления Совнаркома об увольнении за прогул, то здесь... Разъяснительная работа. Всякий сегодняшний отказчик и симулянт после своего освобождения будет заклеймен презрением масс Советского Союза. Такой порядок. Для получения звания «ударника» и, значит, добавочной еды, мало одних производственных достижений. Еще надо а. читать газеты, б. любить свой канал, в. уметь рассказывать о его значении. И чудо, о чудо, о преображение и вознесение, ударник перестает ощущать дисциплину и труд, как нечто навязанное извне, а как внутреннюю необходимость. Ну верно, ну конечно, ведь свобода же не свобода, а осознанная решетка. Новые социалистические формы поощрения, выдача значков ударника. И что бы вы думали? Что бы вы думали? Значок ударника расценивается работягами выше, чем пайка. Да, выше, чем пайка. И целые бригады самовольно выходят на работу за два часа до развода. Ах, какой произвол! И что же делать конвою? И еще остаются там после окончания рабочего дня. Гроза? Работают и в грозу. Ведь конвой не отпустит Вот она, ударная работа. О, пылание! О, спички! Думали, что вы будете гореть десятилетия. А техника? Мы о ней говорили на Беломоре. На подъеме прицепляется к тачке спереди крючковой. А как ее вкатишь наверх? Иван Немцов вдруг решил делать работу за пятерых. Сказано, сделано. Набросал за смену 55 кубометров земли. Куземка, третий шлюз, Дмитлак, 1935 год. Посчитаем. Это 5 кубометров в час. Кубометр в 12 минут. Даже самого легкого грунта. Попробуйте. Обстановка такая. Насосов нет. Колодцы не готовы побороть воду своими руками. А женщины поднимали в одиночку камни по 4 пуда. Брошюра канала «Армейка», Дмитлак, 1935 год. Не подлежит распространению за пределы лагеря. Переворачивались тачки, камни летели в головы и в ноги. Ничего, берем. То по пояс в воде, то непрерывные 62 часа работы, то три дня 500 человек долбили обледеневшую землю, и оказалось бесполезно. Ничего, берем. Мы лопатой нашей боевою откопали счастье под Москвою. Та особая веселая напряженность, которую принесли с ББК, Шли на штурм с буйными веселыми песнями. В любую погоду шагайте к разводу. А вот и сами ударницы. Они приехали на слет. Сбоку у поезда начальник конвоя. Слева еще там один конвоир. Что-то не слишком воодушевленные счастливые лица... Хотя эти женщины не должны думать ни о детях, ни о доме, только о канале, который они так полюбили. Довольно холодно, кто в валенках, кто в сапогах, домашних, конечно. А вторая, слева, в первом ряду, воровка в ворованных туфлях, где же пофорсить, как не на слёте. А вот и другой такой слёт на плакате «Москву с Волгой мы трудом сольём». Сделаем досрочно, дешево и прочно. А как это все увязать? Пусть у инженеров головы болят. Легко видно, что тени улыбок для аппарата, а в общем, здорово устали эти женщины. Выступать они не будут, а ждут от слета только сытного обеда один раз. Все больше простые крестьянские лица. Все эти фото из книги о Вербах. Она предупреждает, в ней нет фото кулаков и вредителей, то есть лучших крестьянских и интеллигентских лиц. Мол, еще не пришло время для них. Увы, уже и не придет, мертвых не вернешь. А в проходе встрял самоохранник Иуда. Очень уж хочется ему попасть на карточку. А вот и ударная бригада вполне технически оснащенная. Неправда, что мы все на своем пару тянем. Тут еще была небольшая беденка. По окончании Беломора появилось в разных газетах слишком много ликующих статей, парализовавших устрашающее действие лагерей. В освещении Беломора так перегнули, Что приезжающие на канал Москва-Волга Ожидали молочных рек и кисельных берегов И предъявили невероятные требования к администрации Уж не требовали ли они себе чистого белья Так что ври-ври, да не завирайся Над нами сегодня реет знамя Беломора Пишет газета Перековка Умеренно и хватит Впрочем, и на беломорье и на Волгоканале поняли. Лагерное соревнование и ударничество должно быть связано со всей системой льгот, чтобы льготы стимулировали ударничество. Главная основа соревнования — материальная заинтересованность. Нас, кажется, швырнуло. Мы повернули на 180 градусов. Провокация «крепче за поручни» и построена так. От производственных показателей зависит и питание, и жилье, и одежда, и белье, и чистота бань. Кто плохо работает, пусть и ходит в лохмотьях и в шах, и досрочка, и отдых, и свидание. Например, выдача значка ударника – чисто социалистическая форма поощрения. Но пусть значок дает право на внеочередное долгое свидание, и вот он уже стал дороже пайки. Если на воле по советской конституции применяется принцип «кто не работает, тот не ест», то почему надо лагерников ставить в привилегированное положение? Труднейшее устроение лагерей. Они не должны стать местами привилегий. Шкала Дмитлага от города дмитрова штрафной котел, мутная вода, штрафной паек 300 граммов. Сто процентов дают право на восьмисотку и право докупить 100 граммов в ларьке. И тогда подчинение дисциплине начинается с эгоистических мотивов, заинтересованность в улучшении пайка и поднимается до социалистической заинтересованности в красном знамени но главное зачеты зачеты засчитывание одного проработанного дня более чем за один день срока штабы соревнования дают заключенному характеристику для зачетов нужно не только перевополнение но и общественная работа а тому кто был в прошлом не трудовым элементом, понижать зачеты, давать мизерные. Он может только замаскироваться, а не исправиться. Ему нужно дольше побыть в лагере, дать себя проверить. Например, катит тачку в гору. А может быть, это он не работает, а только маскируется? И что же делают досрочно освобожденные? Как что? Они самозакрепляются. Они слишком полюбили канал, чтобы отсюда уехать. Они так увлекаются, что, освобождаясь, добровольно остаются на канале, на землекопных работах до конца стройки. Овербах. От преступления к труду. Страница 164. Добровольно катать тачки в гору. И можно автору верить. Конечно. Ведь в паспорте штамп был в лагерях ОГПУ. И больше нигде работы не найдешь. Но что это? Испортилась машинка соловьиных трелей. И в перерыве мы слышим усталое дыхание правды. Даже и воровской мир охвачен соревнованием только на 60%. Уж если и воры не соревнуются. Лагерни часто истолковывают льготы и награды как неправильно примененные. Характеристики пишутся шаблонно. По характеристикам сплошь и рядом, Дневальный проходил как ударник-землекоп и получал ударный зачет, а действительный ударник оказывался без зачета. У нас все перепрокидывается, и даже награды порой оборачивались нелепо. Кузнецу Парамонову в одном из архангельских лагерей за отличную работу сбросили два года с десятки. Из-за этого конец его восьмерки пришелся на военные годы. И как пятьдесят восьмая, он не был освобожден, а оставлен до особого, опять особого, распоряжения. Только кончилась война, однодельцы Парамонова свои десятки кончили и освободились, а он трубил еще с год. Прокурор ознакомился с его жалобой и ничего поделать не мог. Особое распоряжение по всему архипелагу еще оставалось в силе.